Жертвенные ноги На одной, в общем-то, обычной иконе Адигитрии из Белоруссии мы видим несколько непривычных деталей. Ножку и ручку, висящие отдельно от кого-либо в воздухе справа и слева от Богородицы. Части тела не были нарисованы изначально. Специальные жертвенные образы, называемые вативными, покупались или изготавливались молящимися за свое или чужое здравие, а затем прикреплялись к иконе. Эта практика уходит своими корнями в античность. Древние греки и римляне посвящали языческим богам глиняные фигурки тех частей тела, от болезней которых избавились благодаря молитвам. Это могли быть конечности, глаза, груди, легкие и даже матка или пенис. В христианской Европе восковые или металлические вативы имели необычайное распространение, и паломники порой обвешивали образ вативами так усердно, что его почти не было видно. Самые посещаемые церкви даже очищали от лишних вативов раз в несколько лет, сжигая восковые жертвы и переплавляя серебряные. В Россию вативы, как в виде частей тела, так и другие, пришли из Византии. Эта традиция обосновывалась житием святого Иоанна Дамаскина, пожертвовавшего серебряную руку иконе Богородицы, которая до этого, по легенде, вернула ему отрубленную кисть. Жертвенные приклады к иконам на Руси были не менее распространенными, чем в Европе. На некоторых образах висело по несколько сотен вотивов. К примеру, вативные зубы вешали на иконы святого Антипы, целителя зубной боли. Однако из-за указа Святейшего Синода с 1722 года вативы активно уничтожались. Драгоценные привесы, цепочки, кольца, монеты, крестики и образки передавались в церковную казну, но, несмотря на это, традиция продолжала жить. Даже сама императрица Екатерина II в 1768 году украсила своей короной оклад иконы Казанской Божьей Матери. А простые люди тем временем носили в храмы амулеты в форме больных органов или просимого имущества, например, коровы. Из серебра или более дешевого металла делали ноги и руки от перелома или боли, сердца и глаза. Наибольшее количество российских вативов сохранились в церквях и музеях Русского Севера. В Каргополе, Архангельске, Тотьме, Устюге, Сольвычегодске. Среди них можно найти также торсы, зубы, уши, головы, изображение мужской или женской груди и целые фигурки младенцев, взрослых людей или святых. Фигурки домашнего скота могли прикрепляться к иконам святых покровителей для исцеления животных. Изготовляли жертвенные образы не только из металла, но и из дерева, ткани или бумаги. А совсем бедные люди приносили просто предметы одежды. Платок означал просьбу об исцелении головы, чулки, ног и так далее. В церквях под эти нужды приходилось устанавливать специальные веревки или жердочки под иконами – чтобы развешивать на них белье, а у святых источников одежду вешали на кресты или на деревья вокруг. Иногда на вативах писали, гравировали или вышивали свое имя или надпись о том, чего именно просят у Бога или святого. Во многих православных регионах творение чести иконам ради удачи в службе или торговле, а также для исцеления, до сих пор остается полноправной религиозной практикой. В церквях Греции и Кипра можно без труда отыскать вативы, монеты, банкноты, часы, ордена, украшения, модели инструментов, а иногда даже продукцию известных брендов в фирменной упаковке. В греческой церкви на Принцевых островах недалеко от Стамбула, к примеру, на иконе Святого Георгия под стеклом висит внушительная запечатанная коробка с логотипом Дольче Габбана. Правда, неизвестно, что в ней и насколько подлинная. В местах с чудодейственными иконами всегда можно найти традиционные формы. Серебряные плашки с изображением органов, людей, домов, лодок или автомобилей, или ключей от них. Популярны и восковые вативы-свечи в форме глаз, ушей, сердец, рук, ног, младенцев и их голов. Реже попадаются фигуры в человеческий рост, видимо, изготовлявшиеся по размеру и даже весу заказчика, подобно тому, как на Руси делали мерные иконы. На острове Родос в церквях у иконы Архангела Михаила можно встретить жертвенные мечи, его атрибут, или ножи, а также веники, которыми сперва нужно убрать церковь, символы выметания из организма болезни. На других греческих островах в качестве ватива в церковь помещали даже чучело крокодилов. Возникает вопрос, что же делали прихожане, если их просьба не исполнялась? Чаще всего ничего. Но в редких случаях они подвергали пыткам или поруганию образы святых, которых просили об услуге, взамен оставив им вативный дар. Особенно эта практика была распространена на Западе, где статуи или картины могли сечь, жечь или публично осквернять словом. Начиная с XVIII века в России появляются следственные дела против богохульников, угрожающих иконам. Причины их негодования были самыми разными. Плохая погода, кража, невыполненная просьба об исцелении, разного рода неудачи. К примеру, позвали на службу во внеурочное время. С икон снимали оклады, бросали их на пол, разбивали надвое, ругали их матерной бранью, обещали молиться вместо них черту, грозились. «Я бы взял Бога и бил его в триплете, и высек бы в проводку кнутом». Во все времена... Находились христиане, которые полагали отношения со святым взаимовыгодными и выстраивали их как своего рода деловое партнерство. В православной теологии, в отличие от католической, икона – не просто изображение, но окно в духовный мир, а следовательно и возможность почти что физически вступить в отношения со святым посредством его образа. Поэтому на Руси иконам придавалось такое значение – Их заказывали по особым случаям, чтобы защитить родных от болезней или привлечь к себе удачу в делах. Особенно важным считалось появление на свет нового члена семьи, а потому вокруг события рождения возникло множество интересных традиций, связанных с образами святых защитников.